Глава пятнадцатая. «Похоже на то...» Фелкон медленно кивнул. Тело нашли рано утром. Прохожий, который выгуливал собаку. Местный отдел по особо тяжким преступлениям, увидев знакомый почерк, тут же сообщил нам. Свалка находилась в переулке Кэмдена. Криминалисты считают, что там же и убили жертву. В Кэмдене? В 80-е все тела за исключением... Самого первого находили в Сохо. И? Фелкон удивлённо приподнял бровь. Почему сейчас не там? Хороший вопрос. Учитывая, что тела после смерти ни разу не переносили, вряд ли он пользуется автомобилем. Скорее всего, передвигается пешком. Однако это не объясняет, почему убийца вдруг изменил своим привычкам. В Сохо он явно чувствовал себя как дома. Зачем же отступать от знакомой схемы? Я поджала губы. «По какой-то причине ему там больше неудобно?» Замолчала, пригладив ладонью волосы. «Почему вы так уверены, что это именно протыкатель?» Почерк тот же. Нападает со спины, наносит множество колотых ран, включая область глаз, уродует лицо, кастрирует. «Что скажете о погибшем?» «На первый взгляд, по крайней мере, внешне, он подходит под прежнее описание. Надо будет покопаться в его биографии. Сейчас нам о нем практически ничего не известно. Гомосексуалист он или нет? Где его видели в последний раз? С кем? Я снова задумалась. По опыту могу сказать, что для серийного убийцы крайне нехарактерно затаиться на 25 лет, а потом взяться за старое. Может, причина в другом? Вы не думали, что это подражатель? Спросила я у Фелкона. Тот покачал головой. Это точно не подражатель. Почему вы так уверены? Подражатель так не сделал бы. Я удивилась. Вы о чем? Фелкон глубоко вдохнул и выпустил воздух сквозь зубы. Протыкатель делал со своими жертвами кое-что еще, о чем никогда не сообщалось в прессе. Неудивительно, что полиция утаила от журналистов некоторые детали. Довольно распространенная практика, помогает уберечься от ложных признаний. «И что же он делал?» — спросила я, припоминая самые странные привычки серийных убийц. Этакие визитные карточки, которыми те помечают жертв, желая доминировать над ними даже в смерти. Пивной маньяк, например, оставлял возле каждого тела банку с пивом. «Пивной маньяк. Равиндра Контрале. Серийный убийца из города Бомбей». По собственным признаниям, убил 21 человека, преимущественно из числа бездомных. Был арестован в 2007 году. Бостонский душитель. Завязывал на шее у убитых бантики. Бостонский душитель. Альберт де Сальва. В 1960-е годы убивший по крайней мере 13 женщин. А получивший меткое прозвище «убийца со смайликами», рисовал на месте преступления улыбающуюся рожицу. Убийца со смайликами. Неизвестный серийный маньяк, которому приписывают ряд убийств в США, начиная с 1997 года. Жертвами становились белые успешные мужчины, которых через несколько дней после исчезновения находили утонувшими. На данный момент дела не объединены в одну серию. Некоторые случаи считаются самоубийством. Существование преступника или банды преступников официально не подтверждено. Протыкатель выкалывал жертвам глаза и отрезал гениталии. Что еще? Фелкон опустил взгляд, потом снова посмотрел на меня. Он поливал их оливковым маслом.